и каждая колония должны получить по два аппарата. Капитану Даниелю и его сестре Эстер, как контактёрам с Цолахим, поручается ввести в действие все изготовленные аппараты. Прошу проголосовать. Результат 100% за. Да, прошу вас, Даниель, что ещё вы хотите сообщить? Хочу напомнить, что собрались мы не только по поводу дальней связи, Но также по поводу подключения информационного мира Израиля к центру обитания ангелов во вневременных скрытых измерениях. Поисьню, о чём идёт речь. В ходе разговора с Алахим кое-что выяснилось. Я цитирую слова Иехуша. Многие признаки состояния материи говорят о приближающемся конце. Поверхности в текущий момент просуществует ещё только 50 плюс-минус 5 млн лет. За столь короткое время ни Шемер, ни Солнце не успеют завершить свою эволюцию и превратиться в красные гиганты. Поэтому по этому поводу мы получили от Илохим предложение, от которого невозможно отказаться. Они хотят скопировать весь наш машинный инфомир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 не совсем. Хотя принципиальных различий нет, господин Авраам. Поэтому я предлагаю уважаемому собранию утвердить ещё одно техническое задание, а именно: требуется разработать и изготовить миллион канальный блок сопряжения с сверхвычислителей Академии наук с вычислительным центром Илахим в Хейментосе. Здесь потребуются алмазы синего еденита.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 Нашей цивилизации предстоит грандиозная работа по созданию дополнительной массы во вселенной с целью задержать её распад. Кстати, это просьба Илохим, и мы должны им помочь. Коллега Бина просит слово. Пожалуйста, говорите. Капитан Даниэль. Хейментос принадлежит Хара. Как же мы можем размещать там нашу цивилизацию со всеми нашими знаниями и технологиями? Я означает ли это просто отдаться в руки врагов? Под Хара следует понимать популяцию девов, живущей в этой конкретной галактике. Но галактик много. Специально для девов построено 12, для людей 20, включая нашу. Я упоминал в своём отчёте обо всех высших существах, о которых нам стало известно в ходе разговора с Алахим, в том числе и о Брахме. Вам должно быть известно, что он покровительствует дэвам, что в его видне и хейментос, и все технические средства высших сил, ответственных за воспроизводство Вселенной. Но именно он сообщил Элохим о своей ошибке в адресации и посчитал необходимым уничтожение дэвов в нашей галактике, которым здесь нечем питаться и которые по этой причине превратились в жестоких хара. в других галактиках Девы являются вполне безобидными разумными существами, наподобие двух знакомых вам лесных эльфов, представители части населения планеты Бирки. Я имею в виду Бриана Отибрайда и Лабрайда Ом Майлгенна. А не он ли этот цветоносе является противником всесильному? У меня сложилось впечатление, что они не очень дружат. однако понимает, что быть друг без друга они не смогут. Без Брахмы не было бы света и вещества. Без Элохим не было бы жизни, а без жизни не набралось бы нужное количество новых ангелов-служителей света, и тогда создание новой вселенной стало бы невозможным. Циклы творений прекратились бы, и физический вакуум навсегда вернулся бы к своему среднему значению.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 Однако теперь наши технические достижения им понадобились. Сейчас есть два вопроса, которые они без нашей помощи решить не могут. Первый это коварнейшая эта накаме, перекрывшая доступ к своей планете со стороны Ментоса. Она угрожает всем высшим существам. Она атакует Ментос со всё возрастающей силой, и если её не уничтожить, она сможет войти и на второй уровень.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 за 10 миллионов лет наработать массу галактики. И таких генераторов потребуется много. И сколько же точный модельный расчёт состояния Вселенной на 10 миллионов лет вперёд даст нам искомое число генераторов массы. Этот расчёт может быть выполнен только силами Хей Ментоса. Для этого и нужен большой блок сопряжения, о котором я говорил раньше.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 Заметил Матитий Аху Беннов, то ли член Большого совета, главный специалист по медицине. Вы коллегами ир защищены нанопроцитами или в натурал? И мне придётся вызывать скорую помощь со спасательной капсулой. Не беспокойтесь, пожалуйста, господин Матитий Аху ответил Дани. Все объекты, хранящиеся в цифровых матрицах, перед оцифровкой прошли тщательную очистку от земных вирусов и прочих вредоносных агентов. Доказательством тому может служить биосфера Эреца, воспроизведенная здесь, на нашей планете, именно таким способом. Кстати, коллега поддержал Даня Меир, я натурал, и вы можете понаблюдать за моим здоровьем, а главное, вы должны записать открытие метода переноса биосферы на счет капитана Даниэля. Поживем – увидим. Итак, сформулируйте ваши предложения и большому совету, капитан Даниэль. я прошу поставить на голосование вопрос об утверждении концепции тех заданий на разработку Большого Блока Сопряжения, сокращенно ББС. Это позволит АЛЕФ создать резервную копию нашего инфомира, защищенную на случай гибели планеты, звезды или даже всей Вселенной, и БЭТ, произвести все необходимые расчеты, связанные с генератором массы, а также иметь возможность пользоваться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 А де Шмон с неподдельным интересом слушали удивительные и пугающие истории о нравах землян, о спасении пророды человечества, о проблемах, которые всё ещё не решены. От всего этого просто дух захватывало. Дани остался с виду восемнадцатилетним мальчишкой, но ото чувствовал, каким зрелым мужчиной он стал, как много на него возложено и как много ему удалось сделать. Она гордилась сыном. вы скучала с ним из задумчивости её вывела бильха она тихонько не раскрывая пасти рычала получился сочный низкий звук а потом два раза мяукнула это означало что к дому приближается человек телепатически ей незнакомый ады поспешила к выходу но потом вернулась посчитав что бильху нужно придержать и успокоить ну куда там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 Но наш дом всегда останется родным для всех моих детей и внуков. Зови меня тётя Ада. Ада обняла невестку Марта рассмеялась, а Даня с Адой недоумённо переглянулись. Извините, просто представила себе эту картинку глазами землянина. Совсем молодая женщина рассуждает о детях, внуках, а сын почти её возраста. До сих пор не привык к вашей вечной молодости, хотя давно обо всём знаю. И сама этим пользуюсь, ведь мне уже 41 год, а Дане 61. У нас на земле мать такого сына очень пожелает дама. На улицах и детишки, и старушки, люди самых разных возрастов, а здесь одна молодёжь, как будто попала в большой университетский городок, где одни студенты, а профессора куда-то улетучились. В Поданорами всё так же, как на земле, грустно сказала Ада. Большинство моих знакомых уже умерли. А те, кто живо состарились. Мам, у нас будет малыш, решил сменить тему Даня. Поздравляю вас, дорогие мои. Надеюсь, хоть этого внука или внучку мне дадут поглянчить. Дочка Ильяны и Элинор так и выросла без меня, только в видеокнигах её и видела. А вот и шеиме идёт. Мир вам, молодёжь, что я пропустил? А сколько вам, если не секрет, господин Шимон? Давай будем на ты, дорогая невестка. Как тебя мама зовёт, Мертхин? Меня зови просто дядя Шими, а возраст мой на данный момент 203 года. Ого. Так да мы с Даней действительно молодёжь. Проходите в дом, позвала всех Ада. Сейчас будем обедать. Я угощу вас блюдом с моей родины. А где Эсти, спросила Марта? Я на сегодня всех отпустил с работы, ответил Даня. Так что они в салоне где-то здесь. Они уся в домике, ответила Ада. Позови их, сынок. Когда все собрались за столом, Ада подала свой сюрприз. Это была вырезка молодого барашка, томлённая на решётке над ольховыми углями. В качестве приправы Астровитянка приготовила настоящий хумус по старинному рецепту. Какой изумительный вкус восхищалась Марта. Откуда у вас древесный уголь не доумевал Алон.